Глава двадцать первая. Ключик мы нашли, но осадочек остался. Юрген Хольц, шедший слева в строю клин, коротко бросил. Фальке, Лиса, Закс. Нашли. Плохо, что в воздухе, но здесь поздний рассвет, подумал Траутлофт, доворачивая влево на десять часов и подсчитав количество черточек над горизонтом. «Мальчики, идем выше фронт, топливо еще понадобится!» Передал он и чуть убавился, перестраивая всех из клина во фронт. «Майер, Боб, финал!» Он приказал двум парам оттянуться, чтобы почистить хвосты, добить узалевших после первой атаки. Но новая неожиданность испортила все приготовления. «Фальке, хайр-акт!» «Упа! Мы прилетели их больше, и они готовы!» заявил Гауптман-хан. «Держим хвост, ждем, пусть начнут первыми», сказал Траутлофт, начав от ворот и подумал, что утро сегодня полно сюрпризов. Немцы от атаки отказались, подвесные, не сбросили, пытаются очистить район за счет увода противников преследования. Внизу обнаружено еще четыре машины русских, эдакая пирамида, перевернутая основанием вверх. Восемнадцать против девяти. Они уже перестроились, сойдясь в плотные пары. Атаковать в лоб бесполезно идти на пять точек с тремя, а это Фридрих-2 с миллиметровой пушкой и двумя МГ. К тому же русских в два раза больше. Как-то не улыбалась. Переплюнуть по высоте? Там у русских восемь машин. «Продолжаем водить по кругу, ждем атаки», — передал Ханнес. Русские не спешили, несмотря на превосходство в высоте и численности, но это не боязнь, а выбор наиболее удобного положения для атаки. Эксперты с непонятным значком на капоте. Неожиданно один из верхних отделился от группы, спикировал, выпустив щиток и дал одиночный выстрел из носовых пулеметов. Они у него спарены. «Вызывает на бой наглец!» Траутлофт, мимо которого пронеслись трессеры, он шел ведущим, повторил это слово в эфир и пошел на разворот. У него более сорока сбитых, больше всех в этой группе истребителей. За мной не ходить, следи за хвостами. На высоте в четыре с половиной у Мессера наивысшие характеристики. На лобовой русский не стрелял, Хотя Траут лофт больше всего опасался этого, он был готов соскользнуть в сторону от трассы, если понадобится. От его трассы русский уклонился и совершил первую, и Ханнес надеялся, что и последнюю ошибку. Он пошел вверх с набором высоты в левый восходящий вираж. Только то, что он пошел в эту сторону, выдавало его как достаточно опытного пилота, но Ханнес твердо знал, что... БФ-109.Ф2 — значительно скороподъемнее мига. Правым разворотом он довольно быстро зашел у хвоста и юнцу, а тот еще и потянулся вверх. Вот он при цели. Голова Ханнаса пошла вперед к наглазнику, но из коллекторов русского выскочило синеватое пламя, не слишком большое, но видимое, и он вышел из прицела, продолжая набирать высоту на довольно крутой горке. Упускать очень выгодный момент Ханнес не хотел и добавил оборотов в шаг и увеличил тангаж. Но через 10-15 секунд Фридрих задрожал, как жеребец перед скачкой, находясь в паре секунд от сваливания. Пришлось плавно переводить его на меньший угол и делать полочку. Русский же, выбросив тугую копоть из коллекторов, резко свалил машину вправо, работая только педалями убрал газ и провалился носом вниз мгновенно развернувшись и без труда догнал месер шмитт треут вжался в сиденье даже поджал локти под себя сейчас врежется всех стволов но Мик выстрелил одиночным из касса т одиночная пуля пробила дюраль центроплана а Мик отвалил в сторону и вновь подставил хвост он с ним играл как кошка с мышкой. Вот сволочь! Обороты до полной, за ним. Скорой 605 больше напрямую не выжить Миг медленно, но приближается. Он в прицеле, вновь голова ханаса пошла вперед, и через прицел он увидел, что впереди идущий истребитель резко встал на крыло, крен 90, и мгновенно крутнулся влево, с невероятной скоростью маневра. Рука ханаса резко двинула ручку влево, и по диагонали на себя. И раздался хруст, машина не успела дойти до угла 90, когда у нее отвалилась правая плоскость, и ее закрутило в бешеном штопоре. Перегрузка превысила допустимые 6Г, и лонжерон не выдержал. Бой настолько захватил присутствующих, а его финал был полной неожиданностью для всех, что вывел их из ступора только грохот проламываемой пулями обшивки. Верхние миги, уйдя в облако, выскочили из облаков и атаковали сзади восьмерку немцев, смотревших на то, успеет или не успеет командир их эскадры выйти из машины. За секунду до атаки верхних он сбросил фонарь, но остальным понадобился тот же сброс, хотя пятерым из восьми этого делать уже не требовалось. Девятка перестала существовать, и никто не успел сообщить, Результаты боя. Вдоль свири, выстроившись девятками, шли неприкрытые штафели бомбардировщиков, нагруженные яйцами, как их называли сами эти бандиты, сверху донизу. Они на марше, и им до одного места, что там внизу будут женщины и дети, дома, которых сверху напоминают просто коробочки. Их так учили, что яйца требуется донести и вывалить по лидеру. 20 и 50 килограммовки густо подвешены в люках стабилизаторами вниз, за колечко, в носу. Тонкие тросики тянутся к боковым детонаторам. Все готово, чтобы превратить небольшой городок в кучу развалин. А выше и чуть впереди, изогнув чайками крылья, идут штуки, лаптежники, каждый из которых несет одну 500-килограммовую бомбу и 4 по 50 килограммов. Часть из них подгрузила тысячи килограммовки. Представляете, если на позиции взвода рванет такая дурища? Вот тут и оно. После работы штук танки и пехота свободно пройдут до следующего опорника обороняющихся. И вновь вызовут штуки, пока не пробьют оборону насквозь. Тогда, 10 ноября 1941 года, 49-я танковая и сборная дивизия из остатков четырёх разбитых взяла правобережную часть города и попала под такую мясорубку. Немного послабее, примерно втрое, но и этого хватило, чтобы отложить на месяц взятие города и на полтора, чтобы восстановить поставки продовольствия в город. Отсюда с этого места начинались вереницы и гробов на кладбище, на Пискарёвке, Серафимовском, во всех районах города без малейшего исключения. Они шли сделать это. Мы так и объяснили это летчикам. Станции и город должны остаться в неприкосновенности прикосновенности. встречу с ними спешил весь 67-й гвардейский, всего 8 самолетов осталось на аэродроме, в составе непосредственного прикрытия. Натасканные Рудаковым, Костиковым, Артамоновым, Чичулиным и другими, Лётчики, в том числе и недавно переведённые в полк, вели свои машины на перехват. Их вело не только умение, но и ненависть. Страшное чувство, но необходимое, чтобы отбросить в сторону свой страх чувство самосохранения и все остальные человеческие ценности. Оно помогает войти в непростреливаемый сектор, наложить марку на фонарь послать туда сноб крупнокалиберных пуль, который сметет там все и превратит в кашу биологические объекты в кабине. Заход выполняли за облаками. Операторы и штурмана на сработали точно. Вывели шесть восьмерок, каждую на свою цель, а еще две составляли прикрытие атакующих. Лаги, они просто заточены под этот вид боя с бомбардировщиками. Им даже слабоватый двигатель не помеха. истребителей противника не наблюдалось поэтому разбившись на пары мы занимались тем что добивали подранков да догоняли сбросивших бомбы и пытавшихся удрать ее в восемьдесят скорость которых на снижение была довольно большой что был лак после разворота на обратный курс мог быстро их догнать по нашим подсчетам были сбиты все но чуть позже стало известно что четыре машины доползли до мясного бора и кричевиц плюс строе летчиков из девятки истребителей сели с парашютами у своих один попал к нашим танкистам но был застрелен в момент пленения тем не менее слухи о поражении первого авиакорпуса поползли как по лен фронту так и группе армий север ближе к вечеру после четвертого вылета мне перестроим полка объявили сутки ареста за нарушение строя во втором вылете начал хохлов с которым я не посоветовался, и мы не успели ругнуться перед еще двумя полетами. В крайнем обеспечивали нашу работу приданных бомберов под Будагащу. Немцев оттуда выбили, те дивизии, которых посылали это сделать еще 4-го числа. Морозы усилились, а немцы, даже переодевшись в якобы зимнее обмундирование, мерзли, как мухи, когда на них хлорэтилом брызгаешь. Понятное дело, что в таком состоянии воевать немец не мог. Тут еще их с воздуха давить начали. А кое-что из воздушных приключений видели, как немцы, так и наши. Хоть и говорят, что воодушевляй не умяг, что не делай этого, эффект будет нулевой. Но это сейчас, когда воодушевить может только хруст наличных денег и ненадолго. А тогда состояние войск было близко к отчаянию. Не всех поголовно, а там, где воспитательная работа была провалена, да командиры халатно относились к нуждам красноармейцев. Там малейшая неудача вызывала приступ настоящей паники. А демонстрация удачных действий на глазах меняла людей. Да и, видимо, не просто так закончился наш разговор с генералом Ивановым. Чуть позже стало известно, что в взятие, будущее его рук дело. Ну, а мои объяснения, что просто сбитие ведущего никакого бы воздействия на фрицев не оказало бы, а так, Хохлов же без слов понял, что надо делать, ускользнуть, за облака зайти в хвост и атаковать. Весь цирк делался для того, чтобы отвлечь противника. оно подключились Рудаков с Амельченко, прицепились к неуставным отношениям и отсутствию целесообразности в моих действиях. Дескать, вас было два к одному. Обошлись бы и без цирка, а требуется сломить волю к сопротивлению, желательно до боя. Выходить из боя нем считали ниже своего достоинства. Теперь начнут убегать, ведь в мешке не утаишь, разговоры об этом пойдут. Тем более, что самолетов у противника нет, а огромное количество летчиков первого состава уже в боевых действиях участие никогда принять не сможет, так как с того света не возвращаются. На их место придутся лажата, но пришлось взять под козырёк и ответить ей сутки домашнего ареста. Но, проходя мимо командира, я не удержался и бросил. Вообще-то, мессора боязнь именно такими методами и лечится. «Потом поговорим», — сквозь зубы сказал Борис Афанасьевич. Он появился в тот момент, когда Вика убежала в столовой, чтобы поесть самой и принести мне мой ужин. Пришел не один, а с разводящим и двумя красноармейцами в белых куртках. Они мне ужин принесли в термосах, горячий. «Идите, сержант, посуду потом сами занесем, есть кому?» «Виктория где?» — спросил он, когда за нарядом захлопнулась дверь. «Ужинает, и за моим ужином собиралась зайти». «Хорошо, двойная порция тебе будет полезной». Он пошел к вешалке и достал из кармана бутылку водки. Не с белой наркомовской, а с красной этикеткой столичной. Редкость страшенная Ее давно уже не выпускают, месяца три минимум. Разлил по рюмашкам, налив и третий для Вики. Ей нельзя. о, -о, -о! от такого количества вреда не будет. Сама откажется, если что. не волить не будем, а не наливать хозяйке. Сколько сегодня? Один мессер и два восемьдесят восьмых. Больше не досталось. Еще групповые, но я вписываться не стал. Пусть у ребят в личные пойдут. Хороший день. Вот за него и выпьем. Он закусил хрустящей квашеной капустой. Главным средством от цинги в условиях войны и источником витаминов. Постоянно входила в рацион во всех видах. Ты закусывай, закусывай. Я уже ужинал, я салатиком обойдусь. А, собственно, и о чём? Самое страшное — это замастериться. Помяни моё слово. Малейшая ошибка или невнимательность и... Нашего залп ты не услышишь, а у тебя Вика и ещё кто-то. А ты об этом забывать стал, машину хорошую получил от Соломоновича. И давай чудеса творить. А у нас три четверти полка на лагах летает Там такого движка нет. А ты им какой пример показываешь? А что? Ему можно. А мы что, хуже? И пойдут дуэли и потери. Вот об этом ты и не подумал. У тебя достаточно авторитета, чтобы не поддерживать его таким дешевым способом. Ты меня понял? Понял, но сваливаться в тупую драчку и нести потери не хотелось. Решил отвлечь, да и показать немцам, что слабовато они против нас. Нам же еще здесь транспортники проводить с людьми на борту. Считаешь, что возобновим работу? Думаю, да. Не всех еще вывезли, а там, в Куйбышеве, людей не хватает, пацанов и женщин к станкам ставят. Ну и очень хотелось, чтобы поезда до переправы ходили. Ведь вот-вот и все встанет по ледовой обстановке. Требуется продовольствие доставить хотя бы на полмесяца месяц. За Ленинград. Поезда пять штук туда проследовали. Мы выпили еще по пятьдесят. «Надо бы с начальством порешать, чтобы разрешили у Волхова поработать, пока мессоров мы приземлили». «Думаешь, надолго?» «Здесь?» «Да. Но за Ладогой у них еще есть. С ними тоже требуется посчитаться. И с финнами». А «Ну ладно, хозяйки, я не дождусь. Все, что хотел сказать, сказано. В девять на построение, а ночь отдохни. Вчера почти не спал». Уйти он не успел, вошла Вика, с которой борисов Афанасьевич еще пригубил водки и закусил пирожками с мясом. Почему Вика и задержалась? Поварихи сверхпайка нам подарили за сбитых немцев. Попрощался и вышел. Можно сказать, что извинился за содеянное. Но в некотором смысле слова он прав. Такие штучки нужно устраивать вовремя, когда отдельно базируешься от полка. «Да как же, дадут тебе поспать. Под арест в этом случае надо не меня сажать, а некоторых других товарищей». В общем, и два часа прибежал посыльный запиской для меня и часового об освобождении. Десять минут ждали разводящего, чтобы снять посты и выскочить из землянки. Быстрее было бы, если бы он сопроводил меня до штаба полка. Там опять разборки с наземным командованием и ожидание звонка из Москвы. Доложился о прибытии, Рудаков мне показал место, где посидеть, и палец прижал к губам, дескать, не вмешивайся, наше дело сторона. А там некий Хозин, позывной у него восьмой, а надо бы сменить его на шестой, да видать ни по чину разносит генералов от инфантерии за дела минувших дней. В принципе, все говорит правильно, но где был сей генерал-лейтенант до того как? Вопрос, конечно, риторический, но слушал я его с большим интересом. Особенно любопытно было наблюдать, как он измывается над Мерецковым, который лишь по должности уступает ему. Ох, не дайте боже, генерал, поменяться с ним местами. А это будет. А пока носатый член в пальто истерит последними словами тех, кто говорит ему, что в задержке переобмундирования их вины нет. Все заявки были поданы заранее, но поезда с имуществом кто-то отправил обратно, так как армию переименовали, а в грузовых документах этого дела не изменили. Де-факто требовалось трясти не присутствующих генералов, а их штабы. Штаб четвертый сидит за речкой, но генерал проехал мимо, ах, даже заходил туда, но направился сюда». Яковлев, конечно, мне не шибко нравился, но он был вынужден лететь на восток, чтобы вернуть имущество армии. При этом умудрился потерять управление, так как станция Цвылева была захвачена противником, который проводочки и перерезал. Вот только откуда немецкий связист или диверсант знал, какой колодец взрывать? На нем же не написано «ВЧ на штаб Ленинградского фронта рвать здесь». и для удобства не повешен резак, не лежит ящик взрывчатки и огнепроводный шнур со взрывателем. Все это диверсант принес с собой и пришел точно к месту нахождения кабеля. Пока я думал о веселой ситуации, посомневался, видимо, не только в душе, а на меня обратил внимание этот носарик. Ну и понеслось. «Зря меня из-под ареста освобождали». Очень я плохо отношусь к русскому народному общедоступному, когда его направляют в мой адрес. Вам не кажется, товарищ генерал-лейтенант, что вам никто не давал права со мной так разговаривать, употребляя непечатные выражения? Язычок-то прикусите или помочь? Хочу и улыбаюсь. Да и я тебя! Ответить я не успел, так как зазвонил в ЭЧ, которого все ждали. Рудаков не растерялся и громко сказал «Тихо, товарищи! Москва!» и снял трубку. Носатый показал мне кулак и руками пообещал завязать в узел. «Так точно, товарищ маршал, здесь?» «Лейтенант Суворов, к телефону?» «Ну что, лейтенант, сработал наш план?» «Молодец!» Верховный главнокомандующий приказал упомянуть себя отдельной строкой в своем приказе. Услышал я голос маршала Шапшникова. Служу Советскому Союзу, товарищ маршал. Меня здесь уже поблагодарили матом, прилюдно. Кто? Не знаю, генерал-лейтенант какой-то. По-моему, Хозин, который вчера упирался и говорил, что Лену фронт ничем помочь 4-й и 7 -й армии не может. Видимо, желал уморить голодом весь город, а мы ему помешали. Трубочку ему передайте. Есть? А слушал этот диалог не только я, но и все присутствующие. Его на отдельный динамик подал Рудаков. Генерал начал оправдываться, что ругался он вовсе не на меня, а на тех людей, которые освободили город. И ему не понравилось, что я стоял и чему-то улыбался. Сдать дела Мерезкову и утром быть в Москве. Я посмотрю на вашу улыбку завтра. Мерезкова в трубочке. Какие-нибудь проблемы с 67-м полком были? — задал вопрос Шапошников. — Нет, товарищ маршал, за один день сбито 65 немецких самолетов. Сами потери не понесли. Великолепная выучка и дисциплина. Все их разведданные подтвердились и решали мы все задачи совместно. Лейтенант Суворов нашел дополнительно два полка пехоты, которые и взяли левобережную часть города, совместно 49-й танковой бригадой 7-й армии. «Вот так и воюйте, товарищ генерал-полковник!» я мысленно благодарил упрямого часового то ли Монгола, то ли Тунгуса с Дальнего Востока, который ни в какую не выпускал меня из землянки безразводящего. Приди я на десять минут раньше, неизвестно, чем бы это все кончилось. Дури здесь хватало на всех. Мерецков показал Рудакову убрать трансляцию, И дальше мы слушали только его реплики на высказывание маршала. Судя по довольному лицу генерала, ему там что-то пообещали в качестве подкрепления. Хозин тихонько подошел к вешалке и надевал полушубок. Не везло ему сегодня. Не на того напал. Утром кремлевским ему предстояло на ковре отчитываться за потерю Тихвина, в бардак в соединениях фронта из за неудачной операции фронта по снятию блокады. Я старался на него даже не смотреть, но в душе ликовал, и не потому, что выделал дурака. Впервые удалось столкнуть ход истории с намеченного курса. Все мои попытки сделать это путем уничтожения максимального числа противника были тщетны. Действовать требовалось административным порядком, а судьба второй армии, за гибель которой и был снят с должности бывший порученец Жукова, теперь находится в других руках, более осторожных, Тем более, что этот в курсе, что значит попасть туда, куда Маккар телят не гонял. Мерецков повесил трубку, повернулся к Хозину. «Я больше вас не задерживаю, товарищ генерал-лейтенант. Буду на Международной через два часа. Готовьте бумаги для передачи дел. Вы свободны». «Есть, товарищ генерал-полковник. Он отдал честь и вышел из дома в великом селе». где все это действо и происходило. Мерезков сел на табуретку и широко улыбнулся. «Вот черт тебя побери, лейтенант Суворов! Совершенно неожиданный финал! Ты понимаешь, по какому лезвию ты сейчас проскочил? Видимо, не понимаешь. Ты когда-нибудь служил в армии? Видимо, служил, товарищ генерал-полковник. По состоянию на 3 часа 56 минут 22 июня находился в звании младший сержант авиации. «Крути шпалу, младший сержант!» «Как командующий фронт могу присвоить тебе майора. Но вторую шпалу дам позже, чтобы гусей не дразнить». «Как, подполковник, не возражаешь?» — спросил он у Рудакова. «Язычок бы ему подрезать, цены б не было. Да вот за счет этого острого языка он все и делает. И в воздухе, и на земле...» а вот себя не бережет. Нам бы тоже научиться себя не жалеть, война же. Свободен капитан. Уходя, я слышал, что работа с четвертой мы будем еще один день. Сегодня, затем возвращаемся на старую работу.